Глава 20. Наоми. Науми приходила в себя, стараясь сбросить медикаментозный дурман. Это ощущение было ей знакомо, когда она принимала таблетки, каждое утро напоминало похмелье. Открыв глаза, тут же зажмурилась от того, какую боль причинял свет. Наоми постаралась отдышаться. Пахло сыростью, какими-то благовониями, свечным воском, горящим маслом. Вокруг журчали голоса. Тихие и немногочисленные, но слова отражались от голых стен и, казалось, заполняли все помещение и окружали со всех сторон. Справившись с тошнотой, Наоми понемногу смогла открыть слезящиеся глаза. Ближе к виску саднила рана, в голове шумели там-тамы. Мышцы спины и шеи будто затвердели. Она обнаружила, что лежит, свернувшись калачиком, в маленькой клетке с частыми и толстыми прутьями. Между ними едва могла пролезть рука. Науми села на колени и уперлась макушкой в потолок. Выпрямить ноги она не могла. Ее забила дрожь. Откуда-то с дна желудка начала подниматься паническая атака, но, сделав несколько глубоких вдохов, девушка смогла с ней совладать. Науми понимала, что сейчас ясный ум и спокойствие нужны ей как никогда. Она постаралась расшатать клетку, выбить прутья ногами, достать до тяжелого висячего замка или приподнять дверцу с петель, но металлическая конструкция не желала поддаваться и на миллиметр. Тогда Наоми решила оглядеть место, в котором находится. Вокруг были высокие стены из голого серо-рыжего камня. Повсюду висели факелы, отбрасывая пляшущие тени. По стенам то тут, то там сползали зеленоватые струйки воды. Комната была круглой и широкой. Центр украшала большая руна перт. У одной из стен стоял добротный стол из цельного деревянного массива. А сбоку от Наоми возвышался убогий шкаф. Что в нем с ее места увидеть было нельзя? Голоса доносились откуда-то из коридора, может, из смежного помещения. Из-за раскатывающегося в несколько волн эха сложно было понять, о чем именно говорили. Наоми прижалась к прутьям, чтобы лучше слышать, но тут же с шипением отпрянула. Она задела рану. Коснувшись ее кончиками пальцев, ощутила запекшуюся кровь. Кожа вокруг припухла и взрывалась болью от малейшего касания. Науми вновь прислушалась. и Из общей речи и насмешек эха она уловила лишь обрывки. Джирозоль, кровь, сосуды, девчонка, ищейка. Рэй. Оставалось лишь надеяться, что детектив жив и не попал в лапы к психам. Потому что узнать наверняка, сидя в мерзкой звериной клетке, было невозможно. Наоми снова стала бить и пинать клетку, но прутья отзывались на удары лишь ленивым глухим звуком. В помещение вошел высокий человек в белоснежном балахоне. На шее у него висел огромный опал, диаметром не меньше пары дюймов. Камень выглядел живым, бодро отражая свет всех факелов сразу и подмигивая разноцветными бликами. Глаза человека были будто стеклянными. Они не выражали ни единой эмоции. По ним невозможно было прочитать ни одной мысли. В них не было ни капли жизни. Взгляд был осязательно неприятным, словно коже касалось чистое зло. Холодное, расчётливое, бескомпромиссное. «Крошка Наоми», — с лаской змеи протянул мужчина. Этот голос ей был знаком. Убийца Сани и шефа Реймонда. Наоми хоть сидела на коленях, Сжимая прутья, все равно смотрела на него сверху вниз. Ты! прорычала она. Убийца! Где мои братья? Мужчину оскорбление никак не задело. Не волнуйся, совсем скоро ты увидишься с ними. Воссоединение вашей семьи уже совсем близко. А пока он подошел ближе. Мы рады! что смогла найти время и разделить с нами этот великолепный день. Это величайшее событие. Науми прижалась лицом к клетке, испугающей, почти безумной улыбкой процедила. «Сегодня вы все сдохнете, а ваши чертовы опалы я уничтожу!» Мужчина издал вздох, полный родительского терпения. В комнате появилась женщина, та из амбара. в таком же белоснежном балахоне и с таким же кулоном на шее. Она несла в руках огромную чашу, высеченную из огромного, чистейшего опала. Количество бликов и вкраплений поражало красотой. Чаша, казалась принявшей форму водой и словно светилась изнутри лучами утреннего, полуденного и закатного солнца. Науми кое-как смогла оторваться от чара опала. Камень сам по себе притягивал внимание и гипнотизировал. Неудивительно, что эти люди выбрали его для своих деяний. «Ты убила Стивена и всех людей там, в амбаре!» Женщина вздрогнула и прижала чашку к себе. Она подняла взгляд полный ненависти. «Агнес, держи себя в руках. Крошка Наоми — лишь глупый ребенок. которому нравится играть в свою собственную игру. Она не знает истины, поэтому принимает ложь. Ее просто нужно направить на верный путь, поведать правду. Мужчина наклонился к клетке. Так ведь, крошка Наоми. Наоми плюнула ему в лицо. Зажмурившись, сектант утер лицо. Агнес аккуратно поставила чашу на стол, схватила из-за шкафа палку, похожую на рукоятку швабры, просунула сквозь прутья и с силой несколько раз ткнула в Наоми. Удар пришелся в живот, в грудь, под ребро. Наоми не закричала, но сильно закашлялась. Она хотела выхватить палку, но женщина уже вытащила ее. «Агнес, ну что же ты?» С учительским упреком покачал головой мужчина. Эту дрянь давно нужно было убить. Из-за нее одни проблемы. Это из-за тебя не стало моего мальчика. Ты такая же, как и твоя шлюха-мать. Агнес достаточно. Всему свое время. Где Рэй? Твоя ищейка? Должно быть, его уже доедают бродячие псы в той канаве, где мы бросили его подыхать от ран. С издевательским наслаждением проворковала женщина. Наоми побледнела, отчего Агнес довольно ухмыльнулась. Наоми отказывалась в это верить. «Ты ведешь себя невежливо. Крошка Наоми, познакомься. Это Агнес, твоя несостоявшаяся свекровь. Мать Стивена». А ужаса у Наоми поплыло перед глазами. «Ты убила своего сына! прошептала она. «Он предал нас! Его смерть на тебе, дрянь! Это ты запутала его, обманула!» Это был странный упрек со стороны тех, кто добивался желаемого при помощи гипноза. С ответом на такое Наоми не нашлась. Она судорожно думала над тем, как выбраться, как бороться. Она понимала, что с каждой минутой людей в этом помещении будет становиться все больше. Так и получилось. Несколько людей в белых одеждах вошли в комнату, обменивались друг с другом долгими искренними рукопожатиями, о чем то тихо переговаривались и поглядывали в сторону клетки. Науми чувствовала себя загнанным диковинным зверьком. По комнате стали суетиться другие люди, моложе, в черных балахонах. Они расставляли свечи, подавали старшим шкатулки с кинжалами и кубки с водой. Наоми готова была расхохотаться, настолько происходящее походило на психиатрическую лечебницу или нелепое шоу. Но основное представление ждало впереди. Старшие поставили опаловую чашу в центр руны и выстроились в круг. Взявшись за руки, они долго и монотонно читали гортанную молитву. Своды пещеры отражали их пение. От этого звука было не спрятаться, он лился прямо в мозг, в душу. в сердце, несмотря на прижатые к ушам ладони. Разум поддавался этому зомбирующему звуку, на Науми почти восхищалась этими людьми вопреки своей воле и ненависти к ним. Наконец они замолчали. Пение просто резко прервалось. Тот, кто пришел первым, очевидно, был среди них главным. Он поклонился, и все поклонились в Торе ему. Затем он махнул рукой, и люди в белом, Встали в два ряда, друг напротив друга, по разные края руны. «Приведите сосуды!» — величественно приказал он. «Но сначала пригласите Болдера!» Младшие один за другим покинули комнату. Науми тряхнула головой. Отец был с ними. Она так и знала, догадывалась, но его присутствие здесь причинило боль. потому что в глубине души оставалась надежда на его невиновность. Однако, когда отца ввели связанного и с разбитым лицом, Науми совершенно перестала что-либо понимать. «Папа!» Еще до начала того цикла, который мы сегодня завершаем, семья Болдер доставляла нам одни неприятности. «Твой отец, один из нас уже многие годы, Он был верным и старательным служителем Джеразоли. Он с благодарностью принимал то, чем она щедро его одаривала. Однако, когда ему выпала честь создать сосуды, он отказался. Он знал, что это проявление высшего уважения и доверия, открытие новых возможностей. Но посмел отклонить это щедрое предложение. Само по себе это не было проблемой, ведь и без того хватало тех, кто мечтал оказаться на его месте, тех, кто был достоин этого не меньше. Среди нас нет мелких продажных людишек. Знаешь, почему он отказался? Потому что взамен требовали меня. Именно. Он не хотел тебя отдавать. сознательно лишил тебя счастливой жизни. Со Стивеном вы были бы счастливы. Сейчас, в эту самую секунду, ты могла бы заниматься зачатием следующих близнецов, с тем, кто любил тебя всю жизнь, кто был бы верен, кто умер бы за тебя. Но вместо этого ты оплакиваешь этого человека, сидя в клетке. Глядя на величие не изнутри, а из-под нашей подошвы. Конечно, через 25 лет тебе предстояло быть принесённой в жертву огню, но какая разница, если взамен этого могли быть почти 50 лет изобилия, власти и радости? Тогда почему близнецы все таки родились? На самом деле Науми не хотела знать ответ на этот вопрос. Она боялась того, что может услышать. потому что твоя мать оказалась чуть умнее. Она была младшей служительницей, такой, как эти замечательные молодые люди в темной одежде. После отказа твоего отца между ними разгорелась ссора. Твоя мать, Диана, не хотела упускать возможность, которая выпадает не то что раз в жизни, но один раз на несколько миллионов жизней. Диана пришла к нам... и умоляла подарить ей близнецов в обмен на тебя, но так, чтобы твой отец не узнал. — Вы ее околдовали? — Нет, крошка Наоми, в том-то и дело, что подобное допустимо лишь с добровольного согласия. Иначе зачем мы стали бы спрашивать твоего отца? — Это ложь. Отец стоял опутанный веревками и плакал. Беззвучно. По его сухим сморщенным щекам катились крупные слезы. «Кто ты такая, чтобы перед самым главным событием в наших жизнях тратить время на придумывание лжи для тебя? Мы уважаем тебя, ведь ты оставалась все эти годы верна своим принципам и решениям. Только поэтому мы любезно решили рассказать тебе правду. Убедившись, что Наоми больше не собирается перебивать, мужчина продолжил. «Мы приняли Диану. Только те, кто был связан с зачатием, знали, что ярмарки — условное время и место. Поэтому твой отец ни о чем не догадался. Этот остолоп верил своей жене настолько, что даже не связал время ритуала и рождения близнецов в его семье. но люди в вашем городке оказались слишком внимательными и слишком болтливыми. Со временем поползли слухи о том, что у Дианы был роман. Даже когда он узнал об измене, то не связал это с нами. Но в конце концов правда вскрылась. У Дианы начались проблемы со здоровьем, и она перестала контролировать, что говорит. «Твой отец решил разводиться», но тут вмешалась ты останься диана одна с детьми мы смогли бы о ней позаботиться но пока рядом был твой отец мы не могли ей помочь ты постоянно мешала нам забирала близнецов прятала под свое крыло в конце концов мы решили что ты неплохая охрана для сосудов помогали из-под тишка чтобы ты ни о чем не знала «Где же был их отец? Почему он прятался все это время?» Фигура, которая держала отца Наоми, смахнула капюшон, и у девушки пропал дар речи. Мужчина, гораздо моложе мистера Болдера, был удивительно похож на близнецов. Точнее, это они были похожи на него. Черты лица, хитринка в глазах, линия роста волос, форма носа. Мужчина был красив. Наоми вдруг поверила... что её мать действительно могла влюбиться в этого человека и без всякого воздействия. Главный сектант довольно улыбался. «Знакомься, крошка Наоми. Дональд Блэкфайр. Настоящий отец Дилана и Дерека. Отличные гены, не правда ли?» «И где же ты был? Почему не заботился о своих детях?» «Я заботился. По-своему». Твоя мать была на редкость назойливой. Она давно за мной бегала, несмотря на то, что у нее были ты и твой отец. У меня была семья, не связанная с братством. Но твоя мать постоянно ошивалась где-то рядом, старалась привлечь мое внимание. После отказа твоего отца она пришла ко мне. И я понял, чего она хочет. Она не просто хотела породить сосуды. Она хотела, чтобы именно я, Зачал ей их. Ради великой миссии я готов был на это пойти. Но я никогда не обещал ей, что мы будем жить вместе долго и счастливо. К тому же я всегда помнил место сосудов и не хотел слишком к ним привязываться. Твоей жене понравилось бы, что ты хочешь убить собственных детей. Моей жене нравится та жизнь, которую дарует нам преданность Джирозоли. Как и подобает достойной женщине, она не лезет туда, где ее носу не место. Наоми так странно было видеть того, от кого родились близнецы. Они были похожи на него внешне, но в остальном она не видела сходства. Было крайне сложно представить, чтобы Дилан или Дерек вдруг начали бы рассуждать так же, как этот циничный и подлый человек. «Она писала, что ты красиво за ней ухаживал». Ничего подобного. Я был с ней вежлив так же, как и с другими младшими служителями, а ее больное воображение перевернуло все так, будто я бегал за ней. На самом деле она была влюблена просто маниакально, и она сделала бы все, что я сказал. Уверен, даже принесла бы мне на блюдечке твое сердце. Науми передернула. каждое слово, что произносили здесь о матери, резало больнее ножа, каждая новость отделяла от ее души слой за слоем, расширяя рану, которой не скоро предстояло затянуться. Девушка постаралась отключиться от чувств, в голове по-прежнему роились миллионы вопросов. Почему тогда мама заболела? Разве опалы не несут здоровье? Несут, ответил главный, высшим жрецам. Младших могут поддерживать, но у Дианы, должно быть, болезнь зарождалась уже давно. А беременность и жизнь в вечном стрессе с твоим отцом сказались не самым лучшим образом. Папа, ты все это знал? Науми изо всех сил старалась проглотить огромный ком слез и боли, который буквально выбивал из легких весь воздух. Мистер Болдер, невзирая на веревки, которые опутывали все его худосочное тело, рухнул на колени. «Наоми, доченька, крошка моя!» Наоми зажмурилась. «Не называй меня так!» Верховный жрец наслаждался представлением. Он наклонился к клетке и с притворным сочувствием произнес. Он всю жизнь старался защитить тебя от общения с нами. Старался не втягивать в наши дела. Думал, что неведение принесет тебе пользу. А ты всю жизнь его ненавидела. Казнила за то, что он не захотел взамен величия отдать свою никчемную крошку Наоми. И такова вся твоя жизнь. Ты судишь людей по своим собственным, выдуманным правилам которые только способен изобрести твой мозг, возможно, несущие те же гены болезни и безумия, что у твоей матери. Ты не хочешь знать истину. Ты предпочитаешь ее выдумывать. От этого все, кто тебя любит, страдают. Науми не могла больше сдерживаться. Слова сектанта ранили ее, И более всего ранило то, что он был прав. Она стискивала прутья клетки до побелевших костяшек пальцев и тихо, безутешно плакала. «Почему ты раньше не рассказал мне, папа? Ты знал, что за ними придут?» «Конечно знал», — ответил за него жрец. «Он мечтал, чтобы это скорее случилось. Каждый день во сне он видел их смерть и твое жалкое возвращение в родительский дом». потому что после смерти близнецов у тебя остался бы лишь он. Он не имел права тебе рассказывать, да и вряд ли хотел. Но вместо того, чтобы задавать вопросы ему, задай вопрос себе, крошка Наоми. Расскажи, отец, тебе все, Ты бы стала слушать? Ты бы поверила? И снова он сам ответил на свой вопрос. Нет. И ты хорошо это знаешь. Когда пришло время подготовки ритуала, мы пришли в дом мистера Болдера за Джеразолью. Но он уверял, что ни разу не видел ее с тех пор, как умерла Диана. Он был уверен, что ты положила браслет матери в гроб. Но мы проверили. В гробу не было того, что нам нужно. Наоми ощутила тошноту. «Вы...» Раскопали мамину могилу? Есть кое-что важнее груды костей. Тогда мы снова направились к тебе. Но ты упрямо твердила, что понятия не имеешь, о чем речь, и что у тебя этого нет. Снова ваша семейка доставила неприятности. Нам пришлось столько сил потратить. Но вот твой папочка позвонил и сообщил, что нашел джирозоль на чердаке среди хлама. Однако, когда мы приехали за ней, оказалось, что ты ее уже выкрала. Потом вся эта нелепость с жертвоприношением, предательство Стивена. Но мы принимаем сложности как часть пути. Истинное никогда не достается легко. За все, что дорого, нужно бороться. крошка Наоми. «Поэтому мы все здесь гордимся тем, что, наконец, все элементы собраны в одном месте. Мы преодолели все препятствия, что ты пыталась нам учинить. Мы доказали в очередной раз, как нам важна любовь Джирозоли». Наоми истерически расхохоталась. «Горите вы все в аду, психопаты!» Сектант добродушно улыбнулся, махнул рукой, и пение возобновилось. «Сегодняшний день обеспечит успехом еще одно поколение опаловых детей. На следующие 25 лет наши семьи будут покрыты благословением Джиразоли». Он прочитал долгую молитву на языке, напоминающем кошмарную смесь иврита и китайского. «Сосуды!» — зычно провозгласил он. «Приветствуем тех, кто делится с нами своей силой!» Он восторженно взвыл. «Возблагодарим их за щедрый дар!» Все служители и в белом, и в черном проорали непонятное слово в знак благодарности. Одного за другим ввели близнецов из шести семей. Науми прижалась к прутьям, забыв о ране на голове. Она смотрела на пары одинаковых лиц и надеялась, что среди них не окажется ее братьев. Дерека и Дилана ввели последними. Сердце в груди ухнуло вниз. Болдеры выглядели хорошо. Не было похоже, что их всю неделю морили голодом или истязали пытками. На красивых, гладко выбритых лицах не было ни царапинки, ни следа кошмара, но их глаза Их полные жизни и задора, карие глаза помутнели от воздействия. Наоми даже со своего места видела, как сильно были расширены зрачки обоих братьев. «Дерек! Дилан! Очнитесь!» В отчаянии завопила Наоми, протягивая руки из клетки. «Это я, Наоми! Придите в себя!» «Это тебе пора прийти в себя, ничтожество!» Голос Агнес раздался откуда-то сбоку. Науми не успела повернуть голову, как в живот, а затем в лицо снова ударили палкой. Задохнувшись и потеряв равновесие от боли, Науми рухнула на пол клетки. Сквозь пелену и кровь, застилающие глаза, она видела, как Агнес отшвырнула палку, подошла к столу, взяла с него огромный кинжал и протянула верховному жрецу. Он подошел к первому близнецу. красивой бледнокожей девушки, держащей за руку такого же бледнокожего парня. Все люди в белом монотонно затараторили непонятные слова, а все в черном запели. Сектант потянул за волосы на затылке девушки, открывая худую нежную шею. «Нет, нет, нет!» — слабо шептала Наоми. Особенное лезвие слабо сверкнуло в свете факелов и молниеносно разрезало тонкую кожу. Сначала на месте разреза виднелась линия толщиной с волосок, но затем кровь хлынула из глубокой раны. Жрец небрежным движением заставил девушку упасть на колени и направил поток крови прямо в опаловую чашу, стоявшую в центре руны. Брат девушки внезапно закричал. Это был душераздирающий вопль смертельно раненого животного. Вопль, оглушающий болью и ужасом потери, заставляющий стены дрожать, а кожу покрываться ледяными мурашками, заставляющий слезы обжигать изнутри, а кровь холодить вены. Оставшийся без пары близнец просто стоял и кричал. Он не мог броситься на помощь сестре, не мог оттолкнуть ее убийцу, но и сдержать всю свою боль тоже не мог. Наоми зажала уши руками и тоже закричала, не в силах совладать со своим ужасом. Но этот крик звучал, будто у нее в голове, будто поднимался из самой души. Страшно было видеть чужую боль, но еще больше пугало то, что ей предстояло увидеть смерть своих братьев, услышать такой же крик одного из них. Когда служитель с блаженной улыбкой подошел к кричащему и перерезал горло ему, Наоми не выдержала и потеряла сознание.